Но словом, перечислил я то главное, благодаря чему был крайне счастлив те два года, что кропал свой негритянский труд. А, кстати, и писал я о весьма счастливом человеке. Был он болен эпилепсией, чудовищно обманут был в любви, и многими приятелями был не только предан, но и оклевета. добровольно стал изгнанником, Россию обожая больше всего на свете. Много лет запойно пил, и что бы ни случилось, оставался сам с собой. Нет, я, пожалуй, все-таки немного расскажу здесь и об этой странной и неповторимой личности. Есть у меня печальная уверенность, что к тем забытым временам еще не раз, быть может, обратиться рыболовный взгляд историков. Но просто так читать о людях той эпохи более никто не будет. Уж через чересчур впоследствии свалилось многое и на Россию, и на россиян, чтобы интересны были им те странные ростки свободы, что каким-то чудом зарождались в душах той поры. И очень жаль, поскольку и сегодня еще очень много общего таится в этих двух не схожих жизненных течениях. Было ему 12 лет, когда казнили декабристов, и приглушенное, придушенное, как бы на дворе стояло время. И Герцен очень точно и нашел об этом времени слова. Тон общества менялся нагласно. Быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто, кроме женщин, не смел показать участие, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, один из подлости, а другие хуже, бескорыстно. Если вынести отсюда слово «аристократы», то созвучие эпох сквозь полтора почти столетия так поражало, что поеживался я, выписывая эту и подобные цитаты. А когда двадцатилетние уже, кружок друзей собрал Герцен с Огаревым, то слились до неразличимости их разговоры с тем, что говорилось в годы моей молодости на интеллигентских кухнях посреди империи советской. Впрочем, я от Огарева отвлекаюсь. Если Герцен был умом кружка, то Огарёв душой и сердцем. Это многие потом писали, и такую разницу в ролях они навеки сохранили. А кстати, высшего образования герой мой не имел. Занятия в Московском университете он забросил еще раньше, чем всевидящее око того времени заметило его гуляние по жизни. Снова Герцен. Всегда глубокой в деле мысли и искусства Огарёв никогда не умел судить о людях. Для него все нескучные и непошлые люди были прекрасными. А спустя много лет уже в Лондоне пообещает Герцен ящик шампанского тому, кто приведет человека, который не понравился бы Огарёву. С такими вот прекрасными людьми и пел Огарёв прекрасные, но возмутительные песни летом 1934 года прямо на улице. И был он арестован по одного из этих прекрасных людей. Сперва его, правда, выпустили на поруки родственников. Зеленый, как апрельский листок. Веселый, загульный и проказливый мальчишка. Но спустя 10 дней взяли снова. Потому что почитали взятые при обыске заметки, письма и конспекты. Явно обнаружилось крамольное и дерзкое мышление. А тут же Герцена арестовали. И полгода провели они под следствием. К тому же в одиночном заключении. Председатель Следственной комиссии довольно снисходительно решил, что все их письменные прегрешения – не что иное суть, как одни мечты пылкого воображения, возбужденные при незрелости рассудка чтением новейших книг. И к замечательному выводу пришел. Двое этих юношей вредоносны, ибо образованы и способны. А впрочем, полугода заключения ссылки в отдаленную губернию вполне достаточным оказалось председателю для охлаждения сих пылких молодых умов. «Какая мягкость и гуманность», — думал я, «и лагерные многолетия, срока моих приятелей, невольно вспоминались мне при этом». Все время заточения было Огарев внесообразно счастлив. Он, наконец-то, мученик за свободное слово. Непрерывно сочиняются стихи. А от друзей и родственников еда и вино поступают в таких количествах, что хватает и на караульных надзирателей. И сослан вовсе не на север он, а в Пензу, родной город, где отец его влиятельный и уважаемый человек, а сам он знает с детства всех и каждого. Но только Огарев, на то он и поэт, унижен и обескуражен. Он ведь пострадать хотел, мечтал о наказании суровым и тяжелым, а его не приняли всерьез. Но молодость взяла свою. И к Пензе подъезжал он с нетерпением. Созрела философская система, по которой равенство, свобода и цветение всеобщей справедливости из самого устройства человека вытекали убедительно и внятно. И снова это был тот огорев, в котором странно сочетались меланхолия с веселостью, а доброта, уступчивость и мягкость с каменной и нерушимой твердостью во всем, что совести касалось или убеждений сокровенных. А в скорости влюбился Огарев, немедленно женился, и отец его был полностью спокоен, умирая. Образумился любимый сын, и миллионное наследство будет ему верным основанием для долгой и благополучной жизни. Первое, что сделал Огарев, на волю отпустил он около двух тысяч крепостных. Потом он выстроил огромную для той поры больницу. Мечту свою, устроить фабрику вольнонаемного труда, чуть позже он осуществил. Кудрявый и странный этот барин запрещал мужикам снимать при виде его шляпу, а бабам целовать ему при встрече руку. И говорил он мужикам чужие непонятные слова. О чувстве личного достоинства, к примеру, что в себе его необходимо развивать. По счастью, вскоре за границу он уехал, настояла молодая барыня. В Италии жена оставила его, стремительно и пылко полюбив художника, недавнего знакомца из России. Огарев мотался по Европе, обучаясь химии и медицине, посещая лекции по философии, срываясь в частые загулы. Чуть позже эта женщина так ухитрилась обобрать его, точнее обокрасть, он был доверчив, как ребенок, что остаток жизни он существовал на пенсию от детей Герцена. Впрочем, это все случилось позже, а погода еще деньги были. Огарев сужал любого, кто его просил о помощи. Неизвестен ни один, кто этот долг потом отдал бы. А в России, возвратясь, он посвятил себя всего пищебумажной фабрике, построенной для воспитания в рабах вчерашних кусок вольному труду. И снова он женился, и опять был счастлив, и стихи писались, и насмешливость друзей ничуть не умеряла его веру в то, что можно, можно в русском мужике образовать свободную личность. А уже давно был за границей Герцен, и немыслимо тянуло Огарева присоединиться к другу. Но казалось низостью, уехать, не пытаясь побороться с русским рабством изнутри. А зимой 1955 года, среди ночи вспыхнув, до фундамента к утру сгорело его последнее российское предприятие. Говорили все потом, что фабрику подожгли сами крестьяне. Видели они в системе вольнонаемного труда какую-то им непонятную барскую каверзу и, не дожидаясь выяснения, сами разрубили этот узел. Огарев приехал на пожар. Ярко пылало в ледяной февральской ночи первое реальное детище русской утопической мысли. И странное, немного стыдное испытывало он чувство облегчения. Освобождение, скорее, от всего, что так привязывало его к России. От надежд, иллюзий и наивности, растаявшей от близкого огня. Теперь он мог уехать, что произошло довольно скоро. Десять лет они не видели друг друга. Десять лет. А письма, как бы часто ни писались, никогда не заменяли им живого общения. Они так устали оба за первые два часа несвязанных вопросов и ответов, объятий, хлопанья по плечу и даже слез, что сразу же после обеда отправились спать, конфузливо и насмешливо сославшись на свое стариковство. Огарев приехал в Лондон, привезя с собой свежее дыхание России, словно часть ее сгущенной атмосферы предрассвета. Он привез большую кипу рукописей, ходивших в Петербурге по рукам, прозу и стихи, не пропущенные цензурой, или даже к ней не поступавшие ввиду заведомости возмутительного содержания. И переполненные идеями, в которых, собственно, разочарование в быстром изгнании холопского духа играло не последнюю роль, он предложил издание газеты. В первом же номере был разбор отчета министра внутренних дел царю, личный отчет министра, полный демагогии, риторики и фальши. Добавив то, что утаил и не упомянул министр, газетный автор написал, или господин министр не знает всего этого, но тогда он не способен быть министром. От вольности такого подхода, Волосы должны были зашевелиться на голове у непривычного российского читателя. Но поток писем, хлынувших вскоре в Лондон, подтвердил освежающую пользу тона, языка и полной раскованности газеты. Потребность справедливости и воздаяния – глубинная и очень острая человеческая потребность. Голос справедливости утешает даже в случае, когда поздно уже исправить совершенное дело. А сама возможность воззвать к справедливости и воздаянию целебна для души и разума. Вот таким недостающим голосом и стал для России колокол. В других странах эту роль давно уже исполняли регулярные обычные газеты. Но на то она ведь и Россия. Выяснялось, что российское чиновное начальство сплошь и рядом, сверху донизу, почти что поголовно, занимается жестоким вымогательством, поборами, И взятками. Они открыто говорят, дай денег, будешь сыт и спокоен, не дашь, погублю и разорю. Удивительными словами, кстати, заканчивалось письмо этого неизвестного россиянина. Примите уверение в чувствах того высокого уважения, которое может питать рвущийся на свободу раб к человеку свободному. Излишне говорить, каким азодом радости дышал я переписывая это для легальной книги в 1976 году. Однако вот что крайне интересно. Почти 30 лет спустя, листая свою книжку о поэте гореве, я все время натыкался на слова и мысли, полностью созвучные уже сегодняшней России. Господи, ну полторы ведь сотни лет прошло, а Колокол тогда писал, что каждый, обретающий чиновную или судейскую власть, чувствует временность, непрочность, Зыбкость своего положения, поскольку он от произвола сверху, начисто ничем не защищен. От чувства ненадежности и происходит лихорадочное воровство, поборы и грабеж казны, и подвернувшихся удачно под руку. Лухой тоской российской душу мне повеяло от этой безысходной вековой похожести. А вот еще. Какой-то безымянный автор усмотрел высокую роль колокола как органа всероссийского покаяния. «Ибо никак нельзя, — писал он, — перекладывать лишь на верхушку власти всю ответственность за грязь и мерзость, в которых погрязла Россия. Все мы поровну виновны, — писал он, — в зверствах и холопстве, кое друг от друга отделить нельзя. Мы систематически воспитывались все в привычке и любви к насилию, этой оборотной стороне внутреннего и внешнего рабства, а без собственного освобождения каждого самого в себе» и страна свободной не станет. Я эту длинную цитату выписал сюда, чтобы зазря не повторять, насколько наши разговоры на интеллигентских кухнях были те же самые спустя сто лет. А тогда и «Колокол» чиновники пугали друг друга. «Колокол» читали при дворе. «Колокол» использовала как справочник комиссия по крестьянскому вопросу. Им зачитывались студенты как в обеих столицах, так и в провинции. Он попадал в гимназии и семинарии. Дружеские и родственные семьи обменивались номерами, словно модными романами. И длилось это 10 лет. В феврале 1961 -го года на одной из центральных лондонских улиц, точнее поперек ее, висел огромный транспарант, подсвеченный газовыми светильниками. Сегодня в России получили свободу 20 миллионов рабов. Немыслимый банкет устроил тогда Герцен в честь освобождения. Первым произнес он тост за русскую свободу и просил простить его за хмурость. В Польше проливалась кровь восставших. Это было самое начало. Колокол безоговорочно и сразу встал на сторону поляка. Понимая, что восстание заведомо обречено, и что одним из их читателей на Польшу наплевать, и что другие чересчур еще рабы, чтобы сочувствовать восставшим за свободу, и что, боясь ожесточения властей, впадут и те, и другие в мерзостный и искренний патриотизм, который напрочь разорвет их зыбкие симпатии к двум лондонским непоколебимым вольнодумцам. Так вскоре и случилось. Описывая эти годы, я угрюмо вспоминал, как уже в наше время задушили Венгрию, как танки разутюживали Прагу, и с каким злорадством обсуждали это жители империи Советской. Словно вертится на карусели вся история российской с повторами насилия и унижения. Но я еще немного расскажу об Огареве. Жуткая история случилась в его жизни очень вскоре по приезде в Лондон. Жена его, Наталья Огарева, полюбила Герцена, а Огарев благословил их близость. Был патологически великодушен этот человек и устранился, пресекая на корню то бурные попытки друга объясниться то истерики вчера лишь близкой Натали. Впоследствии один из современников, пытаясь нечто главное во всех поступках Огарева сформулировать как можно лаконичней, очень точно и нашел слова «разнузданное благородство». И годами сохранялась эта внутренняя тайна до таких немыслимых пределов, что родившихся у Наталии Герцена детей довольно долго все считали детьми Огарева. Позже, встретившись случайно, он сошелся с некой Мэри Саттерленд, и ее уличное прошлое ничуть его не озаботило. Он прожил с ней 18 лет, она его боготворила, так и не сумев понять за эти годы, почему он все-таки уехал из России. И она же положила на его закрывшиеся глаза два медика, которые он некогда привез оттуда. Интересно обратиться ненадолго к той растерянности и к тому фиаску, что герой мой потерпел когда пытался объяснить английской женщине резоны, по которым он уехал из России. Кстати, о России, когда он ее спросил, она всего два факта знала. Я боюсь, что по сегодня это знание присуще большинству земного человечества. Там у вас по улицам медведи ходят, а российский царь ссылает всех в Сибирь. Казалось бы, он мог ей объяснить, в его статьях во множестве разбросаны различные похабства русской жизни, только лаконично все сложить и сформулировать ему не довелось. И мне забавно было, что задолго до него, еще когда, блистательно соединил все ощущения такого рода Александр Пушкин. Но известно много позже стала эта фраза в одном из писем к Чаадаеву. Она была «Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние. И тут же хочется мне привести слова, не то чтобы полярные, но очень важные для понимания той ностальгической тоски, что всегда почти томило двух этих изгнанников великих. А слова эти когда-то о России Герцен написал. «В нашей жизни в самом деле есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего мещанского». Мы все свои шестидесятые, как и они за век до нас, Убеждены были, что свобода слова и свобода вообще немедленно все российские проблемы разрешат. Ведь если можно вслух совместно обсудить и сообща договориться, как же не найти путей к отменной жизни? И какая-никакая, но свобода все же наступила. А достоинство, однако, попирается с цинизмом еще большим. Пошлость торжествует невозбранно, разве что безумие кошмарно возросло. Что эти двое нам сегодня бы сказали, посмотрев на их мечту о вольных русских хлебопашцах? Все-таки большое это счастье, что обычно люди умирают, не переживя свою эпоху. И в одном лишь месте книги о поэте Огарева я слукавил, передернул и смолчал. Настолько полюбился мне герой, что я уклончивую полуправду написал об увлеченности его одним зловещим, страшным человеком. А Сергей Нечаев как и всех, использовал его и выжал все, что было нужно – деньги, имя и участие. Впрочем, здесь присутствовал и третий, но и дружбу с Михаилом Бакуниным я обошел, как бы стесняясь слепоты поэта Огарева. Сказавший некогда безумные, яркие слова «Страсть к разрушению есть творческая страсть», Бакунин сохранял им верность всю свою жизнь. К нему и заявился тощий и воспаленный юноша, чье имя очень скоро превратилось в символ лжи, мистификации и полного презрения к любому человеку, если он не нужен революции. Написанный Нечаевым катехизис революционера проклинали вслух и письменно все те, кто вольно или невольно следовал ему. Ибо словами точными и беспощадными там говорилось все, что полагали в глубине души и воплощали в дело. Неспровергатели и разрушители во всех последующих поколениях. Это оттуда шли слова на многие десятилетия моралью и заветом ставшие. «Нравственно все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему». Кошмарная мораль эта впоследствии переклиснулась и на то, что делали с Россией устроители земного царства справедливости, поскольку революция еще и мировая намечалась.